Глава двенадцатая. Талис расконсервировал инфраструктуру Джао, ту, что осталось, и провел ее отладку. Джао свободно перемещались по водам планеты. Единственное и неукоснительное правило — ментально не выходить за воды планеты, то есть в атмосферу, не говоря уже о космическом пространстве. Талис продолжал сохранять осторожность, стараясь раньше времени не насторожить Кибдига. Тоны беспрекословно подчинялись, все было как в прошлые времена. Он разрабатывал стратегию на будущее и планировал подчинить себе значительную часть звездных секторов, находящихся под контролем Дджао. Как это сделать, когда рядом барражируют корабли Кипдига? После проверки океанов планеты прошло некоторое время, никто к планете не подлетал, они и забыли. Только автоматические зонды кружили над планетой по определенным орбитам, осуществляя наблюдения. Толис давно поставил специальную защиту, и зонды видели только то, что им показывали. И все бы ничего, но внезапно к звездной системе Алланов прибыли боевые флоты. Флоты Межгалактического Союза, конечно. Назревал конфликт. Следовало поберечься. Талис знал, что в цивилизации Алланов остались наблюдатели Джао. Их просто не успели эвакуировать, а потом стало поздно. Не без сожаления оставили, надеясь, что им удастся выжить. Вот теперь наступил момент истины. Несомненно, флоты «Союза» пришли именно за тем, чтобы разобраться с Джао. Могли ли Джао противостоять флотам «Союза»? Конечно, могли. И даже могли победить. но только в том случае, если во флоте не будет кипдига надежд на это никаких ипдиго там были и готовились к схватке. талис ничем помочь не мог он сам находился в трудном положении и вел осторожную жизнь, стараясь не обнаружить себя. схватка началась в ментальном пространстве и неожиданно джаво одержали победу. правдав кипдиго удалось спрятаться от полного разгрома за счетами своих звездолетов. с подделивился такому раскладу: что произошло? Кипдиго ослаблие или контролирующий этот сектор О особиджау удалось найти способ как победить Кипдига. Если это так, то необходимо выяснить каким образом. На этом действо не закончилось. через некоторое время разгорелась новая битва в обычном пространстве с применением страшного оружия Кипдига. Несмотря на то, что флот и Алланов несли огромные потери, они не отступили и вышли на огневую дистанцию. Забрежжила надежда на победу. Но нет, в этот самый момент последовала ментальная атака Кибдига. На этот раз удачная. Они сломили Джао и взяли под контроль флоты Алланов. Что более всего удручало, так это то, что в плен попали особи, контролирующие флоты. и верховная контролирующая особь с сиис как дальше будут развиваться события непонятно главная задача кипдига взять под контроль всю цивилизацию дело непростое цивилизация аланов контролировалась тщательно и особей джауд там находилось очень много тем не менее у кого флот тот и победитель талис ждал джао вновь ушли в свои убежища от греха подальше случайное их обнаружение может сломать все планы и привести к уничтожению неожиданно на орбиту из портала вышел звездолет союза от него отделился космический катер и высадил кого то в воды океана неужели опять проверка испуганно подумал талис не должны сюис ничего не знала о реальном положении дел катер поднялся на орбиту Осталось выяснить, кто же высадился. Быстро это сделать не представлялось возможным, не позволяла предельная осторожность, главное не обнаружить себя. Талис ждал дальнейшего развития событий и не ошибся. Спустя время после высадки в глубине океана раздался ментальный призыв к соплеменникам. Талис идентифицировал того, кто это сделал. Невероятно, но его издала верховная особь Джао, контролирующая этот звёздный сектор. Открытие невероятное. Зачем Кибдега высадили на планету Джао такого уровня? Неужели она предала свою цивилизацию и стала работать на Кибдега? Стала им помогать? В предположение верить не хотелось, но факт и упрямая вещь, и прямо указывали на предательство. возможно с юис появилась для того чтобы провести проверку наличия на планете джао очень вероятное предположение учитывая обстановку в звездном секторе теперь талис четко отслеживал с юис она стремилась к полюсу туда где располагались основные комплексы управления звездными секторами Не она не предатель иначе бы с ней вместе высадились кипдига здесь что-то другое Дджао постоянно издавала радиосигнал определенной частоты. скорее всего это маячок, который давал возможность Кипдига отслеживать ее перемещение в водах океана. Главное она опустилась на большую глубину и издала ментальный сигнал определенной тональности, именно такой, какой засечь ипдига не смогут. При придетсяся рискнуть и выйти с верховной на связь. приняв решение распорядился подготовить ктонов и отправиться на встречу с юис для переговоров организовал замкнутую цепочку из джао которые будут транслировать ему ментальный сигнал от сюс риск минимальный она не сможет определить откуда сигнал но сам факт обнаружения джао в водах планеты соас уже риск и все таки талис пошел на него понимая если ситуация и на это можно ее использовать с пользой для себя а заодно узнать последние новости сюис испуганно молчала глядя на огромного ктона но тот не проявлял агрессии в сознании пошли образы кто ты и что здесь делаешь я сюис верховная особь в этом звездном секторе оставлена избранными д для контроля за цивилизацией аланов почему ты прибыла на катере кимдига кто ты задающие вопросы я не могу давать ответы низшие особи ты даешь ответ достойному избранному я талис избранный прошу простить за то что не узнала твой ментальный сигнал тебе простительно руководя порученным звездным сектором ты решила многие вопросы но судя по всему пришли тяжелые времена и тебе пришлось вступить в бой скипдиго не только в обычном пространстве, но и в ментальном поле все так избранный но обо всем по порядку далее с юис подробно рассказала талису как обстоят дела на самом деле и закончила вот теперь я здесь для того чтобы осмотреть покинутую планету и переселить джау из цивилизации ална сюда Лис осмысливал полученную информацию, открывались невероятные перспективы, но ошибаться нельзя цена ошибки смерть. У избранного зрел дерзкий план его осуществление сулило новый виток в развитии. Да что виток эволюционный скачок Дджао могли вырваться из заточения в морских глубинах обретя совершенные тела, с которыми они смогут жить в другой среде. в атмосфере например с юис не мешала избранному осмысливать переданную информацию теперь ей не надо думать самой есть и избранный он обо всем теперь подумает во время аата кипдига она смогла считать с их мозга информацию о том как они стали кипдиго и вот теперь передавала эту невероятную информацию до встречи с избранным она хотела реализовать идею стать кипдиго самой но теперь есть избранный он составит идеальный план благодаря которому джау приобретут способности кипдика а почему избранный талис здесь на планете почему не улетел может и вся цивилизация здесь возможно они просто инициировали свой отлет а на самом деле остались здесь нужно спросить у избранного «Избранный, прошу простить моё любопытство, но прошу понять правильно, мы ведём очень серьёзную игру с Кивдега. Любая ошибка неминуемо приведёт к смерти. Поэтому я хочу знать, почему вы здесь? Почему не улетели со всеми?» Сьюис неспроста задала вопрос именно в такой последовательности, расставив таким образом ловушку. «Ты любопытна не по уровню, хотя теперь это не важно». я остался на нашей родной планете только по одной причине не хочу отдавать планету кипдига у меня нет связи с остальной цивилзацией я решил идти своим путем и меня поддержала третья часть нашей цивилизации и осталась со мной невероятно цивилизация раскололась чтобы принять окончательное решение я должна знать все талис слегка растерялся С ситуацияация выходила из-под контроля вновь появился конкурент, который требовал ответа на неудобные вопросы впрочем, что я теряю пусть знает все если останется и поддержит меня хорошо если нет, значит нет придется изолировать и заменить операция не займет много времени приняв решение изложил все мотивы своего поступка без утайки добавив в конце. наша цивилизация должна двигаться вперед нужна ее трансформация мы погибнем потому что слишком уязвимы и зависим от массы факторов и подконтрольных цивилизаций если нас изолируют то это будет конец избранные живут в плену прошлых иллюзий и не хотят видеть очевидного вот главная причина по которой я пошел другим путем вновь наступила пауза Талис не торопил Сьюис. Слишком серьёзное и судьбоносное решение необходимо принять. На самом деле Сьюис, с одной стороны, понимала всю абсурдность такой ситуации, с другой стороны, принимала логику Талиса. Он возглавлял Совет, вёл войну с Кибдига и изгнал их из этого Звёздного Сектора. Он ей гораздо ближе, чем избранные, покинувшие планету, и оставившие её и всех Джао, контролировавших Алланов на произвол судьбы. на проще говоря на рабство и смерть чаша весов качнулась в его сторону и она дала ответ серьезное решение избранный вы и я начали войну с кипдиго тогда как избранные продолжают обдумывать и строить планы поддерживаю ваше решения и готова работать вместе с вами вместе мы достигнем процветания нашей цивилизации достойный ответ «Ты поняла мой замысел, поэтому пойдешь дальше. Избранных больше не будет. Руководить цивилизацией буду я. Ты после выполнения своей миссии возвращения займешь место рядом со мной и будешь руководить всеми флотами цивилизации». «Да будет так, правитель. Что нужно делать?» Орлов накручивал круги вокруг планеты Соос уже вторую неделю. делать нечего планета не маленькая времени на ее обследование у сьюис может занять много для него время особого значения не имело чего не скажешь о светлове для него время имело значение свл торопил с возвращением напоминая что основной этап операции позади и никакой необходимости в его нахождении в системе аланов нет оставь за себя командующего они доведут дело до конца сталась техническая доработка Ты нужен мне здесь Светлов как мог тянул, но наступило время, когда запас терпения усвоил исся и он просто отдал команду Андрею вернуться. Д делать нечего приказ нужно выполнять он собрал просовые и цинши поставил их в известность о том что получил приказ отправиться на дакус. У учитывая все обстоятельства и то, что здесь придется задержаться надолго, назначаю командующим ударные группировки просова. Кто будет исполнять обязанности командующего вашего флота определитесь. оставляю вам свой флагман. Будте внимательны и осторожны. постоянно держите меня в курсе всех дел. Комманующие несколько растерялись и опечалились, но делать нечего. они знали какую должность занимал Светлов. понимали на нем флоты всех галактик союза а тут что локальная операция не волнуйтесь командующий справимся с салонами и джао дело налаживается скоро вернется орлов и начнем переселение джао на планету сос хорошо бы так что там неспокойно мне на душе джау коварные твари могут придумать какую нибудь гадость на это они мастера поддержал светлого цньши вопрос в другом что делать когда мы переселим на планету джао делать с кем с джао или с салонами по большому счету и с теми и с другими отвечу так мы военные наше дело выигрывать битвы а вот нянчиться с цивилизациями освобожденными от влияния джао должны специальные службы полностью поддерживаю вступил в обсуждение просов допустим с салонами все ясно а как быть с джао сейчас я скажу то чего говорить не должен оптимально джао нужно уничтожить вместе с планетой вы знаете что в свое время посол тонго имел такую возможность если бы он нашел в себе силу ударить по планете то сейчас у нас бы не было проблем теперь мы имеем то что имеем мы знаем эту историю онго до сих пор мучается тем не менее что делать нам председатель оставил этот вопрос на мое усмотрение если я решу уничтожить планету то дам вам соответствующую команду у меня хватит мужества принять такое непростое решение тогда и сейчас разные ситуации тогда они стали на путь конфронтации и тогда такое решение было бы оправдано теперь другая ситуация мы договариваемся они нам верят и издают позиции переселяются на планету соос а мы просто их уничтожим потом по моему это неправильно просов посмотрел на светлого циньши его поддержал по моему нужно подумать возможно у нас появится шанс наладить отношения с джао и перевоспитать их что ли я вас услышал, но не расслабляйтесь джао есть джао не волнуйся командующий возвращайся мы справимся не подведем очень на вас надеюсь светлов выполнил приказ свэла и отбыл на одном из звездолетов на центральную планету покидал звездный сектор аланов с тяжелым сердцем, предчувствуя беду С встретил его и выслушав доклад, посетовал на то, что приходится заниматься таким сложным социальным вопросом, как Дджао. Пообещал в скором времени отправить в систему специалистов и заменить боевой флот.